757. Декабрь, 29. Матерь огней йоги Нам безразлично, отчего и чем допускается угошение огней сердца. Важен самый факт, следствие которого очень печально Без огней оболочка становится пустой, шелухе подобной. Не уподобимся чучелам опустошенным.